Глава двадцать третья проснулась около десяти часов утра. Глаза у нее еще болели от слез. Она не сразу вспомнила о своих горестях, а потом на Калисто обрушилось все сразу. Молли пропала. На следующий день Дар должен был покинуть ее, а вместе с ним папа и бабушка. Девочку охватили боль и скорбь. Одевшись и почистив зубы, Калиста спустилась. Мама сидела на кушетке, и выжидающе смотрела в окно. Она ждала, что Молли покажется на дорожке, вбежит в дом и будет, запыхавшись, рассказывать о своих приключениях, что она вернется, живая и невредимая. Но Молли не вернулась, Молли пропала. Калиста с мамой весь день были как в тумане. Нора наливала себе чай, который забывала выпить, кому-то звонила и рыдала в трубку, Макс сидел на лестнице, закрыв лицо руками, а бабушка Джози медленно покачивалась в кресле. Фрейю еще не выписали из больницы. Сильную и умную Фрейю, которая всегда знала, что делать, Калиста невольно подумала, что они потерпели полный крах в то самое мгновение, когда Идвина дала сдачи. Она так легко победила Фрейю. Ведьма сказала правду. Калистя она была не по зубам. Тиканье часов вселяло в нее ужас. Время истекало. Калиста не знала, что делать. Она ждала какого-то знака. Шепота призрака. Или звонка от сестры. Проведя несколько часов в тишине, Калиста отправилась к себе, чтобы подумать. Солнце стало садиться. Калиста испугалась, когда в стекло стукнул камушек. Она быстро встала и подошла к окну. И без особого удивления увидела внизу Уайленда. Он помахал ей, прося выйти. Мама на кухне разговаривала по телефону с соседкой, а папа и бабушка наблюдали за ней. Калиста тихонько вышла во двор. Уайленд, казалось, был вне себя от тревоги. «Как дела?» — спросил он. «Есть новости о Молли и Паркере?» Калиста покачала головой. «Но...» Она замолчала. «Что?» — спросил Уайленд. Подходя ближе, пожалуйста, ничего не скрывай. В обычное время Калиста бы сдержалась, но семейные секреты больше не имели никакого значения. Без Моли ничего не имело значения, поэтому Калиста сделала глубокий вдох и рассказала Уайленду все. Вчера вечером я призвала дух женщины, которая похитила Моли Паркера и остальных, сказала она. Это злая колдунья. которая ненавидит мою семью и весь город. Мы хотели узнать, где она держит пленников, а затем убить ее, — добавила Калиста, горестно пожав плечами. — Но мы с ней не справились. Она слишком сильна. Она чуть не убила мою тетю. Глаза Калисты наполнились слезами. — А в полночь я навсегда потеряю папу и бабушку. И сестру тоже. Калиста заплакала. Она предпочла бы скрыть боль, но у нее иссякли силы. Уайленд неловко погладил ее по плечу, а потом осторожно притянул к себе и обнял. «Мне жаль», — шепотом сказал он. «Я очень хочу тебе помочь. Я... я хочу найти Паркера и Молли». Калиста отступила на шаг и вытерла мокрые щеки. Ей было неловко, но, выплакавшись, Она почувствовала, что в голове прояснилось. Она сморгнула слезы и успокоилась. Уайленд осмотрелся, как будто рассчитывал увидеть пропавших. — У нас есть время до полуночи? — уточнил он. Калиста кивнула, и в его глазах вспыхнула надежда. — Тогда не будем терять ни секунды! — сказал Уайленд. — Что мы можем сделать? Что ты можешь сделать? Калиста задумалась. «Мы можем поискать их в мире живых», — сказала она. «Если мы найдем похищенных, Эдвина не сможет вобрать их силу. Но я не знаю, где искать Уайленд», — безнадежно призналась Калиста. «На болоте», — задумчиво произнес Уайленд. «Но полиция уже осмотрела старую вышку, а больше там ничего не осталось. Все давно засосала трясина». «Трясина?» «Да, действительно!» Как и старая хижина и двины, постройки на болотах давно сгинули в грязи, ушли в глубину. И вдруг Калиста вспомнила слова демона. Пленники находились в каком-то маленьком домике. Четыре стены и много горя. «Много горя? Что это значит?» Калиста повернулась к Уайленду. «А вдруг там есть еще что-нибудь?» Воскликнула она. Может быть, полицейские искали не там, где надо? Уайленд наморщил лоб. Ничего там нет. Я ездил туда на велосипеде, просто чтобы убедиться. Но ничего нет. Только старая вышка у шоссе. Она стояла там много лет. Ее возвели на прочной земле, едва основав город. Она не тонула и Калиста замерла. Ей кое что пришло в голову. На прочной земле. Там, где трясина невластна, четыре стены и много горя. Она с надеждой взглянула на Уайленда. Тот явно был полон энергии и готов внимательно слушать. Но Калиста не стала ничего говорить. Она оглянулась на дом и, не увидев мамы, схватила Уайленда за рукав. «Пошли!» — сказала Калиста и повлекла его к двери, ведущей со двора в подвал. Ей были нужны книги бабушки Джози. «Куда мы идем?» — удивился Уайленд, но послушно последовал за Калистой. Оба вошли в подвал. Когда Калиста включила свет, мальчик присвистнул. «Ого! Ну и бардак!» «Здесь я вызывала ведьму, которая украла Молли и Паркера», — ответила Калиста, как будто это было в порядке вещей. Она указала на выжженный в полу круг. Она стояла вон там. Уайленд некоторое время разглядывал круг. а потом задумчиво почесал в затылке он был испуган бабушка Джози позвала Калиста подходя к книжным полкам папа вы мне нужны Уайленд стоял у двери сунув руки в карманы он нервно покусывал губу пока Калиста разговаривала с мертвыми родственниками что такое спросил Мак появившись глаза у него были полны тревоги ты цела Он обернулся, увидел Уайленда и удивленно открыл рот. Калиста стояла у шкафа, перебирая тома семейной истории. Они теперь были разрознены и стояли не по порядку. Но она искала один конкретный. Там, где говорилось о затерянных душах. Разговаривая с Уайлендом, Калиста вспомнила, что несколько дней назад, когда рылась в книгах вместе с бабушкой, видела карту болот. Демон сказал Калисте. что похищенных держат в каком-то домике, и только один дом был полон горя, которое имело бы значение для демона. Старая лачуга Идвины. Там не только погибли пропавшие в городе дети, там убили саму Идвину. Но бабушка сказала, что дом Идвины давно пропал, его засосало болото. Я думаю, полиция искала не там, где нужно. Повторила Калиста, ощутив прилив надежды и ужаса. «До Двины стоял на болотах и утонул, но, может быть, его засосало не полностью, и какая-то часть осталась? Моли и Паркер могут быть там, под землей!» Мак кивнул и указал на книги, словно советуя дочери, искать дальше. «Хорошая мысль, Кали. Нужно попробовать». «Подожди!» — перебил Уайленд, который услышал слова Калисты. «Ты хочешь сказать, что пропавшие ребята погребены?» В его словах звучал ужас. Уайленд подошел вплотную и спросил. Калиста, они живы?» «Не знаю», — честно ответила та, не желая больше лгать. «Я думаю, Паркер и Молли еще держатся. Вот почему нужно их скорее найти». «Может, позвонить в полицию?» Беспомощно оглянувшись, спросил у Айленд. «Нет», — отрезала Калиста, — «не надо никого втягивать. Они нам только помешают». «И потом, как шериф справится со злым духом?» Появилась бабушка Джози и подошла к Калисте. Она окинула взглядом стопку книг и указала дрожащим пальцем на нужный том. «Спасибо, ба», — сказала Калиста. Она схватила книгу и принялась листать. пока не нашла карту. Нужное место было помечено крестиком. «Вот здесь», — произнесла бабушка Джози. «Здесь жила Эдвина, но дом ушел под землю». «Они там», — едва дыша сказала Калиста. Она это чувствовала. Интуиция буквально вопила. Она ощущала запах сырой земли и гнилого дерева. А еще слабые нотки знакомого геля для ванны. Калиста показала карту Уайленду, чувствуя себя все храбрее с каждой секундой. «Не понимаю», — сказал Уайленд, указывая на крестик. «Они что, там? Но там ничего нет, я тебе говорю! Вообще ничего! Что нам делать? Копать?» Калиста задумалась. Бабушка сказала, что Эдвина способна существовать по обе стороны завесы. Она была достаточно материальна, чтобы похитить живых детей. В то же время она, как положено призраку, могла раствориться в эфире. Может быть, ее дом тоже существовал в двух мирах одновременно? Калиста сунула карту в карман. «Я думаю, копать не придется», — сказала она Уайленду. «Ведьма должна была как-то привести туда детей». «Значит, есть вход. Я его найду», — добавила она. Места, где много горя, полны энергии. Той самой энергии, которой питается Эдвина. Она там жила. Это до сих пор ее дом. Он и удерживает ее в мире живых. Подхватила бабушка Джози. Дом служит для Эдвины порталом. Это точка перехода. Неподвижное место между мирами. Он придает ведьме сил. Эдвина похитила тринадцатую душу. Нашу Молли. Тебе нужно отправиться туда. Сказала она, хоть Калиста и видела, как пугает бабушку эта мысль. Иначе Эдвину уже будет не удержать. Я знаю, ответила Калиста, я должна остановить ее и разрушить проклятие. Она повернулась к Уайленду. Составишь компанию? Если честно, мне страшно, признался Уайленд, а потом улыбнулся. Но вообще ты здорово все это распутываешь, прямо очень здорово. Короче, да, пойдем и всех спасем. Я с тобой. Круто. С облегчением сказала Калиста. Теперь помоги мне найти мои лунные камни. Калиста и Уайленд забегали по комнате, собирая все необходимое: монетки, камушки, мел. Нагнувшись за коробком спичек, Калиста заметила под креслом кинжал тёти Фрейи. Некоторое время она смотрела на него. Острое лезвие выглядело зловеще. Фрейя сказала, что этот кинжал может убить Эдвину, а тетя Фрейя редко ошибалась. Калиста вспомнила заклинание, с помощью которого они накануне призвали Эдвину. А вдруг теперь у нее получится призвать Эдвину, сковать ее и вонзить нож ей в сердце? Почему бы и нет? Пока Уайленд смотрел в другую сторону, Калиста подобрала нож с пола, надела теплую куртку и сунула оружие во внутренний карман. Затем она взяла два фонарика и один протянула Уайленду. По пути к выходу Калиста остановилась и посмотрела на потолок, представив, как мама на кухне разговаривает по телефону. Но сойдет от тревоги, обнаружив, что дочь пропала. Но Калиста боялась, что мама помешает, если ей рассказать. Нужно было найти Молли. Ничто в мире не имело значения, кроме жизни сестренки. Я с вами. сказал Мак, возникая на пороге. Лицо у него было полно решимости. Нет, возразила Калиста. Ты потеряешь память. Значит, ты потом заполнишь пробелы. Нет, повторила Калиста, качая головой. Я не хочу, чтобы Молли тебя потеряла. Ты будешь ей нужен. Она имеет право познакомиться с тобой, как я. Голос у нее оборвался, но Калиста тут же опомнилась и успокоилась. Семья нуждалась в ней, как сказала несколько лет назад Фрея. Некогда было горевать. Настало время собраться с силами. «Пожалуйста, оставайся здесь и присматривай за мамой», решительно сказала Калиста. «Калли», — начал Мак, но она прошла прямо сквозь него. Калиста вышла во двор, у Айленд следом. Ей страшно хотелось вернуться к папе, но она совладала с собой. Тихонько открыв сарай, Калиста вытащила велосипед. Шины немного спустились, но для недолгой поездки хватило бы. Нельзя было тратить даром ни минуты. Уайленд побежал за своим велосипедом, лежавшим на лужайке. Оба покатили по мраморному переулку в сторону Мидломерского болота, самому опасному месту в округе.